Жареные гвозди. Автор Марина Васильева. 2021 год. Озвучено проектом Неформатные. Снаружи выл ветер. Иногда металлическая обшивка громко дрожала, как если бы по ней бегали мурашки, и она покрывалась гусиной кожей. По сталу пробежала мышь, остановилась у выключенной горелки. Жихар выпаче в глаза наблюдал за ней. Мышка лезала в лапки. Детские ручки с коготками умело проводила ими по длинному световомуцам, прикрывая бусинки глаза. Она не обращала внимания на зрителя. Жихар сидел на столе и не двигался. В таком состоянии он был похож на кофемашину. Компактное тело домового робота не предназначалось для перемещений, разве только на руках кто-то будет переносить. Сколько себя помнит в этом теле с момента копирования сознания, Жихар перемещался всего несколько раз. И то после того, как сгорало его место. Сложно было это делать физически, да и не осознавал части конструкции собой. Жихар мнил себя наблюдателем, хозяином става и пространства, куда дотягивались руки. Его друг Дюга, которому повезло сохранить подобие человеческого тела, был свободен в передвижениях. Сейчас он шарял по полкам в другом конце хибары. Одна дверца шкафа при открывании отвалилась. От резкого звука мышь сорвалась с места. Смотри, похоже, это они. Дюга достал жестяную банку. Жихар вытянул телескопические глаза, рассматривая красный рисунок на трофее. Это банка из-под кофе. Я знаю, обиделся Дюга. Читать он умел, но забывал. Ему подсказывал Жихар. Что дюга задевала? Ну и что, из-под кофе. Ты же знаешь, мы использовали банки вторично, и в этой что-то есть. Дюга потряс банку, внутри загрохотало. Бионические пальцы с трудом нащупали края тонкой пластиковой крышки и отодрали её. Киборг радостно притопнул. Да, это они. А что мы с ними будем делать? Варить. Жихар включил горелку. Дюган налил воды из точной трубы в кастрюлю, выло её деревянной веткой кусочки листьев и поставил на огонь. Заглянув в салонку, потому что знал о необходимости посолить. Соль закончилась. Ничего, соль вредна. Авторитетно успокоил Жихар. Значит, у нас сегодня будет всё полезное. Дюган всегда радовался их деятельности. Радовался как ребёнок, так как Жихар не умел. Причиной тому был человеческий мозг, единственное человеческое, что осталось, которое помнил чувство радости. А Жихар помнил все остальное. Сознание, скопированное и преображенное в нейросеть, имело доступ в библиотеке домашнего робота. Жихар поэтому и отвечал за готовку, он в базе данных перебирал рецепты. Когда вода вскипела, Дюга высыпал в нее гвозди из банки. «Они такие странные!» Дюга втянул анализаторами воздух. Такие твёрдые, но пахнет вкусно. Спагетти делали из твёрдых сортов пшеницы. Они становятся мягче при варке. Смотри, не перевари. На предупреждение друга Дюгат отреагировал мгновенно, вылив кипяток в угол. Он так и остался стоять с кастрюлей в руках. А теперь что? Поставь на стол. Жихар мог бы и не говорить, но это было обязательным условием выполнения инструкции. Потом поставь сковородку и налей в неё масло. Это было знакомо. Они часто жарили, и Дюга быстро сориентировался. На огне уже лежала погнутая крышка от мусорного бака, а он заливал в неё масло из канистры. Вот это я понимаю. Дюга разглядывал золотистое масло, стекающее в вмятины на дне. Масло это универсальная вещь. Оно всё делает вкуснее. Мне, конечно, больше нравилось чёрное масло. машинное. Ну да, наверное. Ну и это, смотри-ка, какое аппетитное. Чёрное масло настаивали на специальных ингредиентах. Оно было очень дорогим. А, ну и понятно. Оно и пахнет получше. А какой цвет. Дюга автоматически убавил огонь на самый маленький. От одних только воспоминаний о прошлых кулинарных уроках. Тогда загорелось всё вокруг. и им с Жихаром пришлось долго ждать, когда огонь утихнет. Они потеряли большую часть продуктов. Корпус Жихара покрылся копотью, и вообще пришлось искать новое место. Жихар вытянул глаза к сковороде. «А теперь добавь туда порошок». «Что?» – не понял Дюга. «Добавь порошок». «Ты хочешь, чтобы я добавил в хорошее масло порошок?» «Да». Дюга уставился на друга и нерешительно произнёс: "Мне кажется, в твоих базах сбой. Ты уверен, что стоит портить масло?" Жихар, уловив в последней фразе вопрос, проанализировал его по алгоритму и выдал ответ. "Да". Потом он вспомнил человеческую интерпретацию. "Что значит испортить? Мы не портим масло, мы готовим. Если хочешь, пей так". Дюга задумчиво посмотрел на масло. С заменой тела на искусственное, питание уходит на последний план. Ему не нужно есть. Необходимые вещества, влагу, тело получает из внешней среды через фильтры. Было просто жалко красивое масло. Ему нравилось, как оно блестит. А это является каким-то блюдом? Нет, пока это не блюдо. Это масло. Тогда почему ты мне предлагаешь его выпить? Потому что ты не хочешь готовить его. «А вот и хочу!» Дюга снова обиделся. Человеческий мозг заставлял его вести себя нерационально. Так решил Жихар. Дюга открыл шкаф и посмотрел на банки с порошком. «Какой?» – вредно спросил он. «Белый с синеньким? Чисто белый? Или запашистый желтый?» Жихар загудел. Такое бывало, когда он обрабатывал большое количество информации или вспоминал. «Какой хочешь!» Дюга схватил тот, который не жалко, белый с синими кристаллами. Он нашёл двухкилограммовую пачку такого порошка в прошлый раз. Засыпал порошок в масло и принялся мешать той же веткой. Получалась странная каша. И что это? Это соус. Порошок нужен для загустения. Соус? Дюга оживился. Раньше они не готовили соусы. Его пьют? Нет. Теперь надо добавить спагетти. Гвозди с грохотом посыпались на сковородку. Твердые. Аль денте. У них такая интересная форма, я их где-то видел. Заметил Дюга, не переставая помешивать. Так случалось, что он забывал многие вещи. К счастью, его вручал Жихар. Их вытягивали на станке, а потом обрубали. Оттуда такие шляпки. Это называется паста. «Надо же!» – он снова втянул анализаторами воздух. «Пахнет едой!» Анализатор показывал, что получившаяся еда не токсична и ему не вредна. А это уже что-то. В прошлый раз они готовили мохито, и система защиты функционирования зарубила дегустацию на корню. Блюда сняли с огня. В торжественной обстановке Дюга зачерпнул рукой спагетти в соусе, положил их в рот. мощные машинные челюсти начали перемалывать гвозди. Жихар поинтересовался: "Ну как тебе?" Дюга продолжил жевать, подбирая определение. Процесс был долгим. В конце он выдохнул неразборчивое: "Неплохо". "Сломались вкусовые рецепторы?" догадался Жихар. "А у тебя их вообще нет". В данной концепции сломались и отсутствует понятие тождественный. "Ну уж нет". Дюга пригрозил пальцем. «Просто они временно в нерабочем состоянии!» Мозг голодал в депривации. Из восприятия мира у киборга осталось только зрение. Роль обоняния выполняла фантазия, основываясь на химических данных и поврежденной памяти. Потеря вкуса была обидным ударом. Рецепторов было и так мало, но они давали нужные ощущения. Он вытер распачканную руку о защитные штаны И пошёл чинить отвалившуюся дверцу шкафа. Петли дверцы с корнем выдернули шурупы из разбухшего ДСП. Дюга взял в руку шуруп, почти как спагетти. Это макароны, Жихар дотянулся до друга глазами. Давай посмотрю рецепты. Дюга отстегнул нижнюю челюсть, что не мешало говорить. Голос шёл с динамика. А мы будем готовить макароны, если хочешь. Их надо найти сначала. У тебя канавы забились. Почисти, и всё заработает. Спасибо. А что интересного мы ещё не готовили? Может, торт или мороженое? А что это? Это десерты. Очень сложно готовить. Много ингредиентов и порошка. Да мне не жалко ради такого. Нам нужно хобби.